Глава четвертая Борн, не раздумывая, кинулся вниз. Он бесстрашно перепрыгивал с ветки на ветку, преодолевая одним прыжком несколько метров. Его плечевые мышцы сильно напрягались от такой непривычной нагрузки. Рум мухум не отставал от него. Вместе они издавали такой шум, который мог привлечь внимание доброй половины дневных лесных хищников, о чем фуркот тут же сообщил Борну но тот был поглощен другими мыслями, чтобы обратить внимание на предупреждение. Однажды Борн чуть не упал на спину Чан Нока, лежавшего между стволами двух воздушных деревьев. Узловатая спина огромной рептилии была похожа на виноградную лозу в мельчайших деталях, и поэтому ее не сразу можно было различить. Нога Борна задела бронированную спину, и он тут же понял, что это было чье-то тело, а не дерево. Борн двигался так быстро, что когда Чан ног неторопливо развернулся, чтобы размажить обидчика, он был уже далеко внизу. С бешеной потерей своей добычи тупая морда повернулась, чтобы схватить Рума Хума. Тот, даже не останавливаясь в своем движении вниз, выпустил когти и сильно поцарапал гладкую поверхность головы рептилии. Если бы Борн остановился и подумал, что он делает, он бы наверняка не удержался на ветке и упал, сильно повредившись. Он спускался, доверяя только своему инстинкту. Ничем неконтролируемые рефлексы не подвели его. Только когда Рума -Хум прибавил еще скорости и оказался впереди него, а потом замедлил свое движение, Борн осознал, как быстро он спускался. Он чуть не вывихнул плечи, когда резко остановился перед Фуркотом. Оба тяжело дышали. «Почему мы остановились, Роумахум?» «Мы здесь», – прошептал Фуркот. небесные дьявол рядом. Послушай». Борн прислушался. Он был так увлечен, что чуть не пролетел уровень, где лежала голубая штука. Теперь он услышал ужасный полусмех, полукашель, дьявола и царапающий звук. Этот звук походил на тот, который издает ридер, скребя ногтями по лезвию топора во время заклинаний. Борн оказался прав в своем мнении о голубой штуке, но у него не было времени гордиться собственной догадливостью. Послышался стон, уже не крик, похожий на человеческий. «В ней люди, и небесный дьявол охотятся за ними», — прошептал Борн. Но что за люди живут на пятом уровне? Все известные люди живут на третьем или втором. Не знаю, — ответил роум Здесь все так странно, странно и необычно. Его нужно убить. Небесный дьявол умирает медленно, — предупредил роум Будь осторожней. Борн кивнул, и они отошли дальше в кусты. Небесный дьявол, возможно, не сможет проникнуть сюда. Он слишком большой и неуклюжий в лесах. Но если ему удастся, Борн начал что-то искать, внимательно оглядывая окружающую растительность. Он старался все время стоять спиной к открытой впадине, где материализованный ночной кошмар скреб и вгрызался в голубой объект. Наконец он нашел то, что может сослужить хорошую службу. Особая хищница орхидея, которая росла на разветвление огромных нижних листьев деревьев. Воздушные корни растения свисали с поверхности листьев и расползались во все стороны. Высокие толстые лепестки насыщенного цвета холцедона, скручиваясь, простирались вверх к небу. Чудесный аромат, напоминающий липовой, распространялся из глубины огромного цветка, в котором были широкие прямые лепестки. Борн, держась подальше от гигантского цветка, осторожно повернулся к колодцу. «Осторожнее!» – проговорил Уру Борн обернулся и сделал знак Фуркоту быть тише. Здесь было большое открытое пространство, куда, однако, почти не проникал свет. Было меньше мест, где можно спрятаться, меньше заросли виноградной лозы и лиан, в которой гигантский мясоед мог бы запутаться. Но здесь было мало места для того, чтобы небесный дьявол мог расправить свои крылья. Но у него были сильные когтистые ноги, и, возможно, он сможет пробраться через открытое пространство. Поэтому Борн привлек на свою сторону молчаливого помощника и союзника Орхидею. Борн спустился на дно колодца. Поверхность была покрыта древесными щепками и травянистой растительностью. Все здесь было липко и скользко от сока растений. Ему нужно будет внимательно смотреть под ноги. Борн поднял голову и неожиданно увидел сквозь листву огромного небесного дьявола. Он со стервенением колотил и раскалывал что-то внутри голубого металлического диска. Теперь Борн был уверен, что сон шел именно оттуда, из глубокого объекта. Он глубоко вздохнул и, сожалея о невозможности прочно стоять на поверхности, прицелился с нафлером в голову дьявола. Это была очень трудная мишень потому что она все время качалась и дергалась на длинной подвижной шее. Борн резко дернул за спусковой крючок. Шип Джакари впился в тело дьявола прямо за левым глазом. Он поежился. Нервная система очень медленно реагировала на яд. Через несколько секунд он повернулся и посмотрел в сторону выстрела. Борн изо всех сил закричал «Крепитесь, чтобы поддержать сидящих внутри голубого объекта!» и быстро помчался назад с зарослей. Невероятный грохот послышался за ним, когда небесный дьявол, проявляя неожиданную силу, погнался за Борном, продирая сквозь плотную стену веток и виноградных лос. В какой-то момент Борну даже показалось, что он чувствует на спине горячее дыхание преследующего его чудовища. Впереди виднелась гигантская орхидея. Клыкастое злое чудовище бежало заборным по пятам. В любой момент оно могло настигнуть его, вонзить зубы в шею и откусить голову. Не было времени ни думать, ни обернуться, ни подумать о том, что могло случиться. Борн прыгнул мимо семенной коробочки цветка, вытянув в сторону снафлер, так что зеленая деревянная трубка задела несколько свободно висящих корешков. Борн пролетел еще несколько метров и приземлился на естественной клумбе Хифии. Тонкие потревоженные корешки и все вокруг них скрутилось внутрь в защитной реакции. Небесный дьявол продирался сквозь пышную растительность, пытаясь добраться до Борна, который в немом ужасе наблюдал за приближающимся мерзким животным. Толстые белые лепестки орхидеи в бессильной ярости метались в разные стороны и начали сокращаться. Казалось, будто внутри дьявола взорвалась бомба. Глаза вылетели из орбит, как недозрелые семена, крылья с треском сломались, кишки и внутренности разметались во все стороны, растение еще какое-то время продолжало сокращаться, а потом лепестки расслабились. Когда цветок принял свою обычную форму, из орхидеи вытекла бесформенная масса, которая когда-то была небесным дьяволом. Изуродованный труп полетел вниз. Борн привстал, чтобы посмотреть, как он падает. Его сердце часто билось от возбуждения. Дьявол умер слишком быстро, он даже не успел закричать или понять, что с ним происходит. Борн оперся на снафлер и развернулся. Он забрался наверх, где его ждал Роума «Думаю», — сказал Борн, едва сдерживая слабую дрожь, — «теперь мы можем пойти и помочь людям». Пуркот только кивнул в ответ.